228. ГУРУ Есть будущее земное, но и есть будущее в мире надземном. Если оно не удалось на земле, то в мире высшем, где безраздельно царствует мысль, будущее может быть ярким и плодоносным, и осуществляющим самые дерзновенные устремления духа. Поэтому перенесение сознания в будущее является верным решением жизни. потому мучение устремляет человека в будущее утверждая что в будущем все достижимо